глава десятая «Верни все назад! Ты город подставляешь!» Синхронный крик Фориана и Волонил, казалось, прозвучал в каждой точке древней лаборатории. Ладно, маг, Тайлина уже доводилась видеть его злым. Но то, что Волонил тоже можно вывести из себя, юноша не знал. Догадывался, конечно, но все это находилось на уровне страшилок, рассказываемых шепотом темными ночами. Травница всегда представлялась образцом мудрости и спокойствия, которого нереально вывести из себя, но она тоже оказалась обычным человеком, причем орущим похлеще Фриана. «Все, мне пора. Будут новости, сообщу». Тайлин отключил переговорное устройство и вздохнул, озабоченно почесав затылок. «Тяжело двигаться дальше, когда ты рассчитывал на похвалу и поддержку, а получил грубый нагоняй. Это сильно давит». Общая суть претензий к юноше сводилась к тому, что он обрёл город на гибель. В предстоящей битве без должного восстановления карт делать нечего, а Талин считался единственным человеком, способным в промышленных масштабах вливать в них ману. Фарианы Воланел уже спланировали, где будет прятаться юноша, чтобы у него не появился статус бой. Кто будет подносить ему карты для зарядки? Когда будет отдых, еда и личное время? И тут такой удар по планам. «Кто не озлобится?» Переговорное устройство вновь завибрировало. Но Тайлин не спешил его включать. Валия сообщила, что Волонил не понравилось такое завершение разговора, и она собиралась высказать этому малолетке все, что думает. Словно не это происходило последние полчаса. Расстроенный Тайлин огляделся. Валерус так и не проснулся. «Восстановление должно закончиться через два часа». Все это время юноша двигался вперед, подальше от Малой Греалы. Пробравшийся в лабораторию монстр не успокаивался и упорно двигался вперед, раз за разом активируя ловушки. Но с каждым пройденным залом взрывы раздавались все дальше и дальше, пока и вовсе не прекратили доноситься. Лаборатория перестраивалась уже несколько раз, но еще ни разу проход к центру управления не появлялся, словно насмехаясь над своими глупыми посетителями. Тайлин не отчаивался. Еще в самом начале пути он проверил логи и убедился, что восприятие действительно построило нужный путь. Значит, нужно просто ждать и, возможно, подойти максимально близко к основному зданию лаборатории. Вдруг там есть несколько перегородок, что дублируют друг друга, но находятся на незначительном расстоянии друг от друга. И лишь однажды они оказались открыты. Выглядит логично, чтобы проверить. Может, стоит добраться до границы подгорных проходов, как все станет на свои места. Главное – двигаться вперед, несмотря на небольшую скорость. Из-за ловушек ускоряться не получалось. За все время, что Тайлин находился под горой, он умудрился пройти пять километров. Впереди оставалось еще пятнадцать, и пройти их до того, как Валеру сочнется, нереально. Плохо. Рептилоид наверняка потребует немедленного возвращения в Ментрук. Он не любит рисковать. Но все это являлось несущественным на фоне главного открытия. Лаборатория оказалась пуста. Что в коридорах, что в залах, находились лишь голые каменные стены, словно предыдущие хозяева постарались унести с собой даже краску. Можно, конечно, предположить, что за три тысячи лет все превратилось в пыль, но ведь технические боты каким-то образом сохранились, значит, могло сохраниться что-то еще однако нет. Три металлические болванки являлись единственной добычей, что Тайлин встретил за древней дверью. И это сильно пугало. Что если и в центре управления уже ничего нет? От тягостных раздумий юношу отвлек грохот рушащихся камней. Тайлин подскочил, как ужаленный, и начал озираться, явно не доверяя Раптору. Тот ничего не показывал, но юный алхимик уже обнаружил огромную корректировку своих атрибутов. Оказывается, кое-что юноша не предусмотрел. Сканер слишком тесно интегрировался с аксессуаром, передавая данные по живым целям. Без него Раптор показывал лишь пространство и то, как в нем что-то передвигается. Но вот угадать, что конкретно переходит из одной точки в другую, теперь нельзя, не говоря о получении списка свойств. Необходим визуальный контакт, чтобы подключилось восприятие. Юноша дал за при первой же возможности устранить это недоразумение и вернуть себе сканер. Но это будет потом, когда он доберется до удаленного терминала, если доберется. Сполошился юноша. Из-за того, что шум раздался не с той стороны, откуда ожидался. Малая Греала продолжала свой целеустремленный забег за жертвой, но она находилась далеко позади. Грохот же послышался из коридора, в который Тайлин собирался отправиться в самое ближайшее время, между ним и центральной частью древней лаборатории. В очередной раз выругавшись на свою глупость, Тайлин поднял Валеруса и на всякий случай взлетел к потолку, направив Валькирию в сторону странного коридора. Несколько секунд ничего не происходило, и юноша уже начал думать, что ему показалось, как восприятие, запустила красную мигающую окантовку вокруг прохода в коридор. Юноша был вполне согласен с такой оценкой атрибута. Явившегося существа ему еще не приходилось видеть. В зал вползало тесто. Эксперимент номер один. Чистильщик. Монстр. Вне класса. Вне возраста. Вне уровней. Сработала ловушка. Из потолка коридора Рухнули огромные камни, что погребли под собой монстра. Показания сканера вспыхнули ярким пятном. Повсюду появилась пыль. Тайлин прекрасно понимал, что рисковать нельзя, поэтому терпеливо ждал, что произойдет дальше, и не включал фонарь, чтобы разогнать вековую тьму и посмотреть на результат завала. Пыль довольно быстро осела, но камни не обрели неподвижность. Они странным образом начали сваливаться внутрь кучи, Словно где-то там, в полу, открылась большая дыра. Спустя несколько мгновений Тайлин понял, что к дыре происходящее не имеет никакого отношения, ибо камни исчезали в теле чистильщика, растворяясь, словно масло в кипящей каше. Окончательно разделавшись завалом, тесто двинулось вперед, в зал с Тайлином. Вновь сработали ловушки. Огонь, несколько острых кольев, земляные шипы... Монстру все было нипочем, он с радостью поглощал то, до чего добирался, оставляя за собой лишь голые каменные стены. Только сейчас до Тайлина дошло, почему в лаборатории так чисто. Эксперимент «Чистильщик», единственный выживший после захвата власть Греалой, до последней крошки вылизал пространство, оставив по какой-то прихоти лишь трех технических ботов. Тесто достаточно быстро заполонило собой ползала, Эйлин даже дышать перестал. Между ним и всеядной тварью оставались какие-то четыре метра. При этом ни восприятие, ни раптор не показывали ее слабых мест. Даже у малой Гриала имелись в стеблях небольшие коммуникационные проводки, ведущие к мозгу твари. Здесь же ничего такого не наблюдалось. Лишь однородная масса, поглощающая все на своем пути. Без внутренних органов, без связей, без логически взаимосвязанных блоков и при этом масса была живой. У Тайлина похолодело все внутри. Чистильщик не удовлетворился тем, что заполонил весь пол. Он начал расти вверх, желая полностью поглотить зал. Одна за другой разряжались ловушки. Но юноша уже знал, ровно через пять минут лаборатория вновь изменится, восстанавливая источники питания странного существа. В том, что эксперимент жил именно поглощением ловушек, Тайлин уже не сомневался. Ничего другого здесь, в глубинах гор, не было. Время превратилось в тугую резину. Чистильщик рос медленно, словно растягивая удовольствие и позволяя жертве насладиться последними мгновениями жизни. Тайлин тяжело задышал, до последнего оттягивая телепортацию. Он-то выживет. Прыжок в ментрук не заблокировать. Но рептилоида придется оставить здесь, на радость прожорливому монстру. Новая пища твари понравится. Тайлин так и не понял, что произошло дальше. Чистильщик практически добрался до юноши, но затем рухнул вниз, словно из него выжили весь воздух. Раптор наконец-то научился отделять монстра от окружающего пространства и показал, как с невероятной скоростью основная масса теста помчалась в область, откуда явился юноша, туда, где находилась «малая Греала». Долгое время пол под ногами юноши был заполнен телом эксперимента номер один, но всему в этом мире рано или поздно приходит конец. Закончился монстр. Последний кусок живой плоти промчался под Тайлином, полностью очищая проходы. И в этот момент лаборатория наполнилась криком боли, достаточно знакомым Тайлину. Так орала малая Греала во время атаки дракона, сгорая заживо. Так орала она и сейчас. По всей видимости, эксперимент номер один добрался таки до новой цели, и опасный травяной охотник превратился в беспомощную жертву. Возник вопрос, что делать дальше? С одной стороны, довольно скоро состоится обновление лаборатории, и ловушки вновь вернутся на свои законные места. Значит, нужно оставаться здесь, в зале. С другой, что будет делать эксперимент номер один? После того как прохода изменится не решит ли он вернуться обратно поглощая все по ходу своего движения в том числе и нерасторопного рептилоида нет ждать и надеяться на лучшее нельзя нужно действовать тайлин опустился ближе к полу и вручил дракону веревку в последнее время передвижение по локации осуществлялось именно так до следующей точки нужно пролететь всего три сотни метров он успел Ликвидатор полностью зачистил коридоры, так что проблем с ловушками не возникло. Таймер добрался до нуля, и стены лаборатории пришли в движение. Но на этот раз движение пришел из зал, где находился юноша. Стены и пол зашевелились, словно были подвижными чешуйками какой-нибудь ящерки или стеблями травы, попавшими под порыв мощного ветра. Там, где некогда находились провалы или пустоты, появились сплошные перегородки, скрывающие страшные средства уничтожения всего живого. Карта вновь появилась перед глазами юноши, и на этот раз восприятие построило нужную дорогу всего за мгновение. Проход в центральную часть лаборатории вновь появился. Мало того, атрибут сумел сопоставить все варианты измененных лабораторий и указал на толстую стену, отделяющую копию тортилла от локации под горой. Только сейчас в ней появился проход, и теперь, даже если он вновь исчезнет, Тайлин знал, куда ему следует направляться в самое ближайшее время. Главное, не попасться к эксперименту номер один на глаза или на то, что выступает в их роли. «И куда это ты меня тащишь?» Спустя какое-то время послышалось недовольное бурчание восстановившегося рептилоида. «Где это мы?» Возвращение сознания Древнего прошло ровно по таймеру. талин поставил партнера на пол, но Валерус не устоял и грохнулся, создав своим доспехом шум, как сотня несущихся бегемотов. Так во всяком случае показалось юноше, ибо он тут же зашикал на рептилоида, призывая его к спокойствию. «Ты мне рот не закрывай!» Злость от фантомной боли требовала выхода, и Древний не придумал ничего лучшего, как выместить ее на мальчонке». «Мы что, до сих пор под горой? Я же тебе говорил, что сюда нельзя соваться!» «Здесь нет прохода, тупая твоя головешка!» «Он появится через девять часов», — уверенно парировал Тайлин. Проход вновь закрылся, но восприятие уже показало что изменения лабиринта пошли по кругу. Насчиталось всего десять вариантов, сменяющихся каждый час, и один из них приведет в нужную локацию. «Да сколько можно?» валерос уже не пытался скрывать эмоции нет здесь прохода я лично проектировал эту локацию и рептилоид резко умолк уставившись на появившуюся трехмерную проекцию тайлин вывел одно из обновлений карты нарисовав жирной красной линией путь к центру управления лаборатории убедившись что валерос полностью погрузился в изучение юноша добавил зеленую область текущую перемычку что преграждала дорогу Это то, что было час назад. Сейчас прохода вот в этой точке нет. Он появится через девять часов. Если мы успеем сюда добраться, и нас никто не заметит, проблем с проникновением не будет. Откуда у тебя карта? В голосе рептилоида появился благоговейный трепет. Функционал динамических локаций Валерус обнаружил релиз назад и присвоил себе, считая достаточно уникальной функцией. Из-за нее, в том числе, ему несколько раз сохраняли жизнь в моменты, когда других уничтожали. Местная лаборатория и арена в Академии стали воплощениями этой находки, но даже у Валеруса не было полной карты его творения, потому что динамические локации не имеют карты по определению. Однако Тайлин, непонятный мальчик с отсталой планеты, только что опроверг все то, во что верил рептилоид. «Не важно, откуда у меня карта. Важно то, что она показывает». Тайлин не собирался делиться информацией. Нам нужно добраться до этой точки, избегая чистильщика. И тогда уже... Избегая кого? Валерус быстро оборвал мальчонку, зацепившись за слишком знакомое слово. Неприятно знакомое слово. Чистильщик. Эксперимент номер один. Бесформенная масса, что нас едва не сожрала. В груди рептилоида заколола. Появилось желание глубоко вдохнуть, но отчего-то мышцы забуксовали превратившись в деревянные канаты. Валерусу даже пришлось напрячься, чтобы заставить себя всосать хоть малую часть воздуха. Ноги начали подкашиваться, и зеленому пришлось упереться хвостом в пол, чтобы не рухнуть. Только сейчас Валерус понял, почему кругом так пусто. Дело не во времени. Машина для пожирания уничтожала все, даже пыль. Все планы, что древний успел понастроить за последние минуты, Канули в черное ничто. Дальше двигаться не имело смысла. Нужно спасаться. «Ты знаешь, что это такое?» Тайлин правильно понял реакцию партнера. «То, чего не должно быть. То, что обещали уничтожить. Клялись самой игрой!» Слова у Валеруса выходили с тяжелым присвистом. «Нам нужно срочно убираться отсюда. Прямо сейчас!» «Зачем?» «Чистильщик сейчас малую Греалу жрет». Может, его уже вообще в лаборатории нет? Там же дверь была приоткрыта. Выберется в тоннель, доползет до основной гриалы и пожрет ее. Первый эксперимент жестко завязан на эту локацию. Он не сможет из нее выбраться. С каждым новым словом Валерус все больше и больше погружался в неприятные воспоминания. Как много нехорошего, оказывается, связывает его и старую лабораторию. Он двигается от цели к цели, уничтожая на своем пути все, даже пыль. Его для этого и проектировали, чтобы уничтожать лишнее. Тогда обожрется и успокоится. Тоже мне проблема. Не обожрется! Рептилоидов взбесил обеспечность парнишки. Он будет расти, пока не заполонит собой все пространство. Его невозможно уничтожить игровыми методами. Игровыми? Настала пора Тайлина зацепиться за интересное слово. К тому же рептилоид ошибся. Чистильщик мог сожрать далеко не все. Либо броня технических ботов ему не по зубам, либо у него стоит какой-то запрет на поглощение этих устройств. Нужно будет при случае с этим разобраться. Но это потом. Сейчас же юношу интересовало другое. А какими можно? И как это? Игровыми? В ментруке стоит куб такой же, какой должен находиться и здесь, в лаборатории. Этот куб невозможно просканировать, взломать, разрушить. Ничто в целом мире не сможет ему навредить. Если суметь отломать частичку этого куба, то и можно... Что это? Ты слышал? Со стороны, куда уполз чистильщик, послышался неприятный скребущий звук. И этот звук довольно быстро приближался, усиливаясь с каждой секундой. портал быстро Заволновался Валерус. «Уходим отсюда!» «Держи карту, я не могу ей воспользоваться!» «Ты что, издеваешься? Как я ею воспользуюсь? Открывай портал! Нас почувствовали!» С древним тяжело было поспорить. В левом верхнем углу обзора Тайлина, красным цветом, мигали перекрещенные мечи. Статус «Бой» наглядно продемонстрировал настрой чистильщика. Либо малая гряла закончилась либо эксперимент посчитал что люди ему гораздо интересней на рапторе бесформенной массы еще не было но приближающийся звук не мог принадлежать иному существу не могу талина смотрелся выискивая выход из ситуации ясманы напортачил теперь картами не пользуюсь юноша начал подозревать что валерус и волонил оказались правы насчет того что он сотворил со своими параметрами но отступать юноша Не собирался. Пришлось несколько раз глубоко вдохнуть, отгоняя накатывающий страх. Мысли сами тянулись к картам, перетасовывая их в хаотичном порядке. Но Тайлин сумел взять себя под контроль. Он больше не пользуется картами. Он настоящий маг, что бы это ни значило. И действовать должен так, как поступали истинные древние, а не современные любители прямоугольных картонок. «Посмотрим, как ты справишься с этим». Зло пробурчал Тайлин, и направил руки в сторону прохода. Валерус только ойкнул, когда толстый слой льда закуприл проход. «Ты что, не пользовался картами?» — ошалело спросил рептилоид. «Но ведь магию удалили еще при мне!» «Зато при мне открыли назад». Тейолин не стал углубляться в описание своих новых способностей. «Льда здесь всего чуть больше метра, и он исчезнет через две минуты. Нам нужно убираться. Затеряемся в лабиринте!» «Залезай на меня!» Вновь дело пошел дракон. Ловушки восстанавливались и грозили навечно остановить залетных гостей. Спутник медленно продвигался вперед, позволяя Тайлину обдумать ситуацию. Валерус был уверен, что тварь не убить. Но бог никогда не дал бы юноше невыполнимое задание. Раз он хотел, чтобы эксперименты были уничтожены, значит, есть какой-то способ убить и это тесто. Например, теми же техническими ботами может иметь смысл развернуться и добраться до одного из них, рискнуть всем пойти против Бога, присвоить себе механизм и уже с ним «Замри!». Крик Валеруса отвлек Тайлина от приятных мыслей о стоящем в первом зале могуществе. И как это неприятно осознавать, спас жизнь юноша. Коридор заканчивался следующим залом. И если бы не крик партнера, задумавшийся Тайлин влетел бы в него и попал прямиком в лапы чистильщика, Мало того, что весь пол зала был устлан тонким слоем теста, так еще и проход оказался закупорен тонкими струнами, вскатывающимися с потолка на пол. Монстр настолько слился с окружающим пространством, что Раптор не сразу опознал в нем врага. Это сейчас, получив визуальный контакт и данные от восприятия, аксессуар мигал красным. До этого он мирно посапывал, довольный собой. Как же тяжело без сканера. Тайлин умудрился остановиться, в нескольких шагах от монстра. Широко расставив руки, чтобы не грохнуться вперед, юноша на всякий случай взлетел к самому потолку. Валерус спрыгнул и отбежал назад, чтобы издали наблюдать за происходящим. Рептилоиду не нравилось такое соседство и глупость человеческого детеныша, едва не угодившего в простую ловушку. и что, два? Два эксперимента?» – удивленно спросил Тайлин. «Он один, но может разделяться!» «Не я проектировал мозг, так что не могу сказать, как эта тварь думает, каким образом части общаются друг с другом о найденной еде, враге или препятствии. Ты почему отвлекся? Монстр что, не показывается на сканерах?» Ответить Тайлин не успел. Он, конечно, и не хотел отвечать, но в данный момент это не было наиболее важным моментом, потому что произошло то, чего так боялся юноша. Чистильщик услышал шум, его привлекли не разговоры. Общение с древним велось через групповую связь. Что броня рептилоида, что варготта Элина полностью поглощали речь, не позволяя никому ее услышать. Вот только создать идеальную тишину не смогли даже именные предметы. Громыхание отбегающего рептилоида разносилось, казалось, по всей лаборатории. И чистильщик прекрасно его слышал, приготовившись принимать свои объятия, добычу. Вот только она куда-то потерялась, что сильно озадачило голодную тварь. Она решила проверить коридор сама. Монстр не стал полностью закупливать проход. Видимо, здесь имелась недостаточно массы для этого. Вместо этого тонкая пленка теста проникла в коридор, обволакивая не только пол, но также стены и потолок. Чудище подходило к процессу ужения грамотно. Раз добыча примчалась сюда на своих конечностях, значит, ей необходимо касаться стенок. Чистильщик показывал поразительную скорость заполнения пространства. И практически сразу Тайлин осознал неприятную вещь. Валерус не успеет убраться. Чудище быстрее. Мало того, стоит древнему сделать хоть один шаг, как он точно станет целью номер один. Это сейчас, остановившись и замерев, он стал невидим для твари. Подозревая, что совершает глупость, юноша протянул руку в сторону партнера и активировал карту телекинез, затратив на использование 32 единицы маны. Практически все, что оставалось. Варгот тут же всунул в рот трубочку, рекомендуя восстановить уровень синей полоски, и Тайлин принял ее на автомате, наблюдая за Вальрусом. Сработало все ровно так, как и планировалось. Чистильщик достиг места, где стоял рептилоид, но тот уже висел в нескольких десятках сантиметров над полом. Тесто прошло мимо, так ничего и не почувствовав. «Несмотря на магию, от карты не отказался». В голосе Валеруса читалась паника, но рептилоид старался сдерживаться, постоянно косясь на ползущую под ним массу. Сам того не желая, древний умудрился ткнуть юношу в больное место. Тайлин тяжело задышал, с неприязнью посмотрев на партнера. он тоже считал себя великим магом, сумевшим заполучить то, чего нет больше ни у кого в целом мире. Но стоило произойти чрезвычайной ситуации, как он начал действовать по старинке, полагаясь именно на карты, а не на свою новую силу. А зеленомордый гад не забыл ткнуть его в это лицом. Может прекратить поддержку и отдать хвостатва чистильщику? «Уноси нас отсюда», — приказал Тайлин Дракону и нахмурился, увидев действие монстра. Чистильщик заполнил коридор, так и не нашел себе еды, после чего приступил к следующей фазе поисков. С потолка на пол начали опускаться тонкие струйки теста, пронзая коридор такие же, какие закупривали проход. Только на этот раз их было на порядок больше. Видимо, летающая еда монстру тоже встречалась. Потратив слишком много времени на то, чтобы пройти свисающие капли в проходе, Тайлин успел едва ли не в самую последнюю минуту, вытаскивая Валеруса из-за лап монстра. Проход, через который сюда заявились Тайлин и Валерус, превратился в тесный лес, протиснуться в котором не смогла бы даже самая гибкая кошка карта показывала что через полкилометра находится еще один зал но а тайлин не спешил туда отправляться скоро предстояло очередное обновление лабиринта и перед этим ему хотелось хоть немного запутать следы Зависнув неподалеку от прохода юноша приблизил с помощью бинокля самый длинный конец коридора и активировал ледяную преграду закупривая проход с той стороны варгот резко замигал красным и юношу против его воли волокло наверх. Чистильщик резко собрался в большой комок, ринувшийся к появившемуся куску льда. Монстр знал, что за преградой должна скрываться еда, и уже не заботился о том, чтобы контролировать зал. Все мысли чудища заполонила жажда поглощения. Таймер обновления подошел к концу, и пространство лаборатории пришло в движение. Коридор, куда мчался чистильщик, исчез как и тот, через который юноша планировал двигаться дальше. Зато появилось несколько проходов поменьше, и один из них вел именно к границе подгорной части лаборатории, туда, куда и требовалось Тайлину. «Дальше!» — приказал Тайлин, деактивируя карту и приглашая рептилоида вернуться на спину юноши. «Монстр быстро соображает, он скоро поймет, что его обманули». Несмотря на небольшое расстояние, Тайлину потребовалось потратить час на то, чтобы пройти коридор. Ловушек здесь было на порядок больше, чем в предыдущих местах. К тому же юноша не понимал, как некоторые из них действовали. Приходилось постоянно спрашивать у Валеруса. В итоге, к моменту, когда планировалось очередное обновление лаборатории, Тайлин так и не выбрался из коридора. Рискуя, юноша ускорился и едва не ошибся, практически зацепив растяжку у самого выхода из прохода. Юноша сумел сгруппироваться и Кубрием вкатился в зал, подминая под себя Валеруса. Вскочив на ноги, Теллин хмыкнул. Впервые за все время нахождения в недрах лаборатории появился свет, тусклый, едва заметный, но именно свет, что разгонял тысячелетнюю тьму. Он исходил от странной конструкции, размещенной в центре зала и похожей на два длинных зуба, стремящихся навстречу друг другу. Один с потолка, другой с пола. Шпили заканчивались металлическими набалдашниками, между которыми находилось то, что не давало сомкнуться зубцам. Окруженный защитным силовым полем, создающим тот самый тусклый свет, в воздухе висел странный нож, выполненный из куска чьей-то белоснежной кости. Тайлин с интересом посмотрел на еще один предмет, оказавшийся не по зубам, чистильщику. И тут до него донеслось бормотание рептилоида. Юноша посмотрел на партнера и сразу же сжался, готовый действовать в любую секунду. Валерус не просто хрипел и бормотал, он трясь от страха. Сквозь лицевую пластину Тайлин увидел искренний испуг и практически безумные глаза, некогда зеленые морды. Даже тусклого освещения хватило на то, чтобы увидеть, как она посерела. Валерус не сводил взгляда с висящего ножа, и, наконец, восприятие подсказало Тайлину, с чем он имеет дело. Клык. Описание доступно только владельцу. Текущий владелец отсутствует. «И что в этом такого страшного?» – недоуменно спросил юноша. Он не рассчитывал на ответ, но тот последовал. Бессвязное бормотание рептилоидо обрело смысл, и Тайлин смог разобрать. «Оружие поглотителя! Это оружие поглотителя!» «Но как? Откуда оно здесь?» В этот момент раздался оглушительный грохот, и на Варготе появилась подсвеченная синим цветом масса, приближающаяся со скоростью скаковой лошади. Чистильщик достаточно быстро сообразил, куда подевалась его добыча, и отправил одну из своих частей покончить с шустрой едой. Варгот поднял Тайлина над полом, дракон отнес хозяина и его наездника подальше от прохода к странному ножу. И в этот момент в зал ворвался чистильщик, причем сразу с трех проходов. Тесту потребовалось несколько мгновений, чтобы сориентироваться, определить цель и броситься прямиком на нее. Валерус захрипел от страха, но Тайлина обрушилось привычное спокойствие. Первое, что она заявила времени на то, чтобы телепортироваться в Мэн Трук, уже нет. Придется драться. «Вот только как!»